а потому речь его должна быть короткой и убедительной, чтобы девушка, во-первых, сразу же доверилась ему, а во-вторых, согласилась разыграть сцену с объятиями, но не допустить близости между ними. Единственная проблема состояла в том, что по обычаю, сразу же после первых часов брачной ночи, гостям, остающимся за столом, выносят Простыню со следами крови, чтобы подтвердить девственность невесты. Ну да, это не беда. Он приказал поставить в своих покоях побольше темного винограда, сок которого вполне можно использовать для изображения красных пятен. Он много молился в этот день, пытаясь укрепить силы духа, найти нужные слова и не попасться в ловушку, на которую Джурабек был великий мостак. Это был тот день, которого он дожидался девять долгих лет. Решающий день, за которым, если будет на то воля Аллаха, последуют события, способные уничтожить великий Мавераннахр, вырастивший столько злобных монстров. Всего несколько дней или недель отделяли Алишера либо от потустороннего мира, либо от счастливого воссоединения звездноукой Зухрой и маленькой быстроногой Юлдус. Многое, конечно, зависело в этот день и от него, Алишера, от его воли, выдержки, верности заветам Юсуфа и клятвам, которые он дал своей возлюбленной от его красноречия и выдержки, но многое зависело и от красавицы, привезенной с севера. Вдруг она окажется капризной и глупой, или устроит сцену и на следующий день расскажет обо всем наставникам. Тогда участи его не позавидуют последней нищей, томящиеся в Зиндане. Примечание. Зиндан. Подземелье. Тюрьма. Но думать об этом не хотелось. Алишер прислушивался к звукам, доносящимся из сада. Там собрались и настраивали инструменты музыканты. Тандым уже раскалился до красна и выплевывал из своего чрева ароматнейшие лепешки. В саду стелили лучшие бухарские ковры — Молодые наставники, посмеиваясь, готовились разыграть ритуальный спектакль похищения невесты, а Лишер все никак не мог придумать убедительные слова, которые он скажет северной красавице. По удивительному совпадению утро того же дня в Санкт-Петербурге выдалось таким же туманным, как в Мавераннахре, только туман этот не пронизывали солнечные лучи. Солнце в этот день позабыло дорогу в северную столицу. Заблудилось где-то. Леонтий Васильевич Дубельд сидел за столом в своем кабинете и что-то высчитывал по календарю. «Вот-вот прибудет», — бормотал он себе под нос, «если повезло с переправой, если не зарезали по дороге». Он оторвался от календаря и, поглядев на икону, трижды перекрестился. Повезло, и не зарезали. Он ведь счастливчик, на него вся и надежда. Дубельт посмотрел в окно и, передернувшись, отвернулся. Вот и тот неприятный день начинался с такого же тумана. 19 сентября. Утро началось с дождя. И потому наступивший день был едко серым, то ли от остатков тумана, то ли от свинцовых туч, в которой, как всегда, был затянут низкий небесный свод. Возможно, настроение у жителей столицы в этот день было неважное, потому что от такой мерзопакостной погоды радости мало. И возможно также, что Леонтий Васильевич Дубель был единственным человеком, встретившим сегодняшнее утро благодушной даже с некоторой спокойной веселостью присущие людям неожиданно получившим огромное наследство как известно на таких счастливчиков временно перестают действовать силы и настроения природы